Глава двадцатая Однако Роберто и Клайд, встречаясь теперь каждый вечер то здесь, то там, во всех тех загородных садах, куда легко можно добраться по трамвайным линиям, соединяющим маленькие города вокруг Ликурга, почувствовали какое-то недовольство. Клайда томила желание, может быть и достойное порицание, но, однако, весьма человеческое и почти неизбежное. Желание все большей и большей близости, все большей власти над Робертой, желание сделать ее всецело своей. Но как сделать ее своей? Он никогда не думал о возможности брака с ней. Ухаживая за Робертой или другой какой-нибудь девушкой, которая не была равна по своему общественному положению местным Гриффитсам, как, например, Сондра Финчли и Бертина Крэнстон, Он не допускал мысли о браке с ней, главным образом из-за своих вновь приобретённых родственников и из-за их высокого положения в этом городе. Что бы они подумали, если бы узнали? Он считал себя теперь стоящим значительно выше на общественной лестнице, чем Роберта. До приезда в Ликург он не подумал бы об этом, и он хотел лучше использовать своё положение. Но с другой стороны, он чувствовал очарование Роберты и не мог думать, что она недостойна его, или что он не будет счастлив с ней, если бы явилась какая-нибудь возможность жениться на ней, не вредя этим достоинству графицов. Было ещё одно обстоятельство, которое осложняло их встречи. Приближалась осень с её ледяными ветрами, морозными ночами. Приближался октябрь, и большинство загородных ресторанов и дансингов закрылись. Оставались правда кинематографы, рестораны и церкви в самом Ликоргии, но они не могли бывать там, принимая во внимание положение Клайда в этом городе. И таким образом, теперь, когда Роберта освободилась от надзора Ньютонов и могла выходить по вечерам, оказывалось, что им некуда пойти, если только Клайд не сможет посещать Роберту у Гилпинов. Как-то поздно вечером, в начале октября, Клайд и Роберта стояли в конце улицы Тейлор. Прошло уже 6 недель после переселения Роберта в новую комнату. Ярко блестели звёзды, было холодно, листья кружились в воздухе. Роберта была в тёплом жакете, они стояли тесно прижавшись друг к другу и снова были поцелуи и поцелуи, и то лихорадочное кипение крови, которое томило их с первой встречи, только теперь оно стало ещё сильнее. Становится холодно, правда? это сказал Клайд. Было уже 11 часов, слегка морозило. Да, признаюсь, не тепло. Я скоро надену зимнее пальто. Не знаю, что мы будем делать дальше. Больше нет ни одного места, где бы мы могли посидеть, а разгуливать так по улицам каждую ночь не очень приятно. А как ты думаешь, я не мог бы зайти к тебе в комнату ненадолго? Ведь у Гильпинов не то, что у Ньютонов. Да, конечно, но они всегда сидят в гостиной до половины одиннадцатого или до одиннадцати. Не думаю, чтобы это было удобно». А затем ты сам говорил, что не хочешь появляться у Гильпинов, а если ты придёшь, мне нужно будет познакомить тебя с ними. Нет, я думаю не о таком посещении, возразил Клайд и подумал, что Роберта слишком щепетильна, что пора бы ей быть несколько уступчивее по отношению к нему. Если он действительно ей нравится так, как она говорит. Почему бы мне не зайти в твою комнату ненадолго? Никто об этом и не узнал бы. Он вынул часы и посмотрел на них зажёгши спичку. Была половина двенадцатого. Он показал часы Роберте. Теперь никого нет в гостиной, не так ли? Она отрицательно покачала головой. Эта мысль не только ужаснула её, но и причинила ей острое страдание. Как мог Клайд предлагать ей это? Нет, нет, я не могу согласиться на это. Это нехорошо. Нас могут увидеть, тебя могут узнать. Все усвоенные ею с детства нравственные правила так восстали против этого, что она бессознательно освободилась из его объятий. Клайд почувствовал, как глубоко было это внезапное возмущение, и его желание было ещё более подстёгнуто этим сопротивлением. Множество всевозможных соблазнительных извинений посыпалось из его уст. Ну, кто может нас увидеть в такое время? Кругом нет ни души. Что может случиться, если мы на несколько минут войдём в комнату? Никто не услышит нас. Мы не будем говорить громко. Даже на улице нет никого. Подойдём к дому и посмотрим, спят ли там. До сих пор она никогда не позволяла ему близко подходить к дому, но Клайд был очень настойчив, и Роберта, несколько робея перед ним, как перед тем, кто выше её, не могла помешать ему подойти к дому и остановиться неподалёку от него. Нигде не слышно ни звука, только лает собака. В доме свет потушен. «Ну вот, видишь, все спят уже, говорил Клайт успокоительно. Почему бы нам не войти? Кто вы знает об этом? Да и что в этом дурного? Все это делают. Нет ничего страшного в том, если девушка позволит войти молодому человеку в её комнату на несколько минут. Вот и так думаешь, может быть, в вашем кругу, но я знаю, что хорошо и что дурно, и я не хочу этого. Когда Роберта произнесла эти слова, она почувствовала, как сжалось её сердце. Она никогда не позволяла себе так решительно проявлять свою индивидуальность и свою волю по отношению к нему. Это её испугало немного. Может быть, он рассердится на неё за это. Настроение Клайдом мгновенно омрачилось. Почему Анна не хочет исполнить его просьбу? Она слишком осторожна, слишком боится всего, что может доставить ему наслаждение. Другие девушки не были похожи на неё, например, Рита или работницы на фабрике, а она ведь утверждает, что любит его. Может быть, это опять те же уловки, как у Гортензии. Правда, она не так хитра, но очень упряма всё-таки. Хотя Роберта не видела его лица, но она почувствовала, что он рассердился. Это случилось в первый раз за всю их дружбу. "Ну, разумеется, если ты не хочешь, так и не надо", холодно сказал он. Есть много других мест, куда я могу пойти. Я вижу, ты никогда не хочешь сделать того, чего я хочу. Не знаю, как мы будем видеться дальше. Мы не можем ходить по улицам каждую ночь. Он говорил недовольным суровым тоном, и его намёки на другие места так испугали Роберто, что настроение её почти мгновенно переменилось. Эти другие девушки в его собственном обществе, которых он, разумеется, видит время от времени, и другие девушки на фабрике, строящие ему глазки, она часто видела, как они поглядывали на него. Это Руза Никофорович, грубая, но такая красивая, и Флора Брандт и другие. Клайд может быть найдёт, что она слишком несговорчива, и тогда она потеряет его. Эта мысль ужаснула её. О, Клайд, прошу тебя, не сердись на меня. Ты понимаешь, я не могу, я не могу согласиться на это. Умоляющим жестом она положила свою руку на его плечо. Прошу тебя, не требуй этого, прибавила она умоляющим тоном. Зачем нужно тогда было переселяться от Ньютонов, проговорил он угрюмо. Я не знаю, где мы можем теперь видеться, если ты не хочешь пустить меня к себе. Нет ни одного места, куда бы мы могли пойти. О, я не знаю, что нам делать. Это было бы очень легко, если бы ты захотела. Но так всегда с тобой. Ты не хочешь того, чего я хочу. Она стояла рядом с ним неподвижно. Ночной ветер крутил сухие листья. Пред ней встал трудный вопрос в связи с отношениями к Клайду, вопрос, которого она давно уже боялась. Могла ли она сделать то, о чём он просил, при тех правилах, которые она усвоила с детства? Я не могу, Клайд, я не могу. Я хотела бы, но я не могу, ведь это нехорошо. Она заглядывала ему в лицо, выплывавшее из темноты бледным овалом, стараясь увидеть, не смягчила ли она его своей мольбой. Но он, раздражённый этим окончательным отказом, не был тронут её словами. Всё это, как ему казалось, напоминало ряд тех неудач, которыми сопровождалось его ухаживание за гортензией Брикс, но он больше не станет выносить этого. Если она хочет поступать так, то пусть поступает, но только не с ним. У него теперь большой выбор девушек, он может найти такую, которая будет обращаться с ним лучше, чем она. Пожав плечами, он отвернулся от неё и сказал: "Ну что ж, пусть будет так, если тебе это нравится". И он сделал движение, желая освободиться от неё. «О, Клайд, умоляю тебя, не уходи, не оставляй меня!» — воскликнула она вдруг, и вся ее решимость и все ее мужество исчезли. «Я не хочу, чтобы ты так говорил. Я так люблю тебя, Клайд. Я все сделала бы, если бы я могла. Ты знаешь это». «О да, я знаю. Тебе нечего мне говорить об этом». Его опыт с Гортензией и Ритой заставил его действовать таким образом. Резким движением он освободился из ее объятий и быстро пошел по улице в темноту. Роберта, поражённая этой переменной в их отношениях, такой мучительной для них обоих, крикнула: "Клайд! Клайд!" Но он не вернулся. Он быстро шёл вперёд. "Нет, она не должна допустить это. Она должна остановить его. Её Клайд!" И она побежала за ним, но вдруг остановилась, потрясённая сознанием, в каком жалком и двойственном положении находится она теперь. С одной стороны, все ее воспитание, все те правила поведения, которые она усвоила, требовали от нее, чтобы она оставалась твердой и неумолимой. А с другой стороны, все ее стремление к любви, к близости, заставляли ее бежать за ним, пока еще не поздно, пока еще он не ушел. Его красивое лицо, его красивые руки, его глаза. Вдали гулка раздавалось эхо от его шагов, а две равные противоположные силы боролись в ней, и она не знала, на что решиться. Страдание сжало её сердце, губы побелели, она стояла оцепеневшая и молчаливая, не в силах произнести ни одного слова, и только мысленно молила: "О, Клайт, прошу тебя, Клайт, не уходи". Но он был уже далеко. Он быстро удалялся, и звук его шагов доносился до неё всё слабее и слабее. Это был для неё первый мучительный, ослепляющий удар любви, первая кровоточащая рана в сердце.